Глава двадцать вторая «Тебя не пугает эта стрёмная хрень?» Шепнул я Атари на всякий пожарный, прячась за его спиной подальше от теней. «Ты о многодетном отце и его потомстве?» Я проглотил сухой ком в горле, Стараясь не пялиться на моргающие красными глазами потомство, а если они тут махаться начнут, Олег сбуне, они же мне тут все разнесут и мне никто же не возместит. Это не страховой случай. Я скосил взгляд на особняк, особняк меня понял и с крыши обвалилась черепица. «Отлично!» Кхе -кхе. «Джентльмены!» — откашлялся я, выступая с примирительной речью. «Устраивайте разборки где-нибудь в другом месте, например, в предместьях дворца Барагозиных. Могу поискать в инете и скинуть вам геоточку. Давайте соглашайтесь, вам не убудет и мне настроение». Поднимите, но ну, раз ты просишь, — протянул скелет, — ой, ладно, я не могу так долго ломать комедию, да мы прикалываемся, пацан, — расхохотался Буня, хлопая себя по колену и распростер объятия навстречу Олегу. Рад тебя видеть, носатый урод! И я тебя, цыган сутулый, демоны, посмеиваясь, обменялись крепкими рукопожатиями, мой хозяин немного нервный. Привыкнешь, конечно, нервный, юмористы Йоховы. Не их же хата была под угрозой исчезновения. Им-то есть где жить, в своих серных пещерах, там, котлах. Блин, в душе не валяю, где и как мы наживут, да и не интересовался никогда. Итак, что молодой человек желает приобрести? Буня склонил голову, заглядывая мне в глаза. Он был выше меня примерно ростом Сатари, только худее в два раза. Могущество, деньги, вечную молодость. Топ рейтинга охотников и дом посолиднее в Винтербурге. Мне это нужно любой ценой, но бесплатно. Главное поставить важную ремарку. «О, сын жлобства, вы не поняли», — пояснил Олег. «Буни торгует артефактами в обмен» на ваши годы жизни, и так уж вышло, что вы, в отличие от простых смертных, можете их накапливать, а не только тратить. — Атари, что ты думаешь? — Пахнет разводом. — Как и любая сделка, — кивнул Атари, — впрочем, «Подвоха здесь не вижу, ах да! Олег, сколько у нас нынче на счете?» «Тридцать семь лет!» «Мы с призраком синхронно присвистнули. Четверть века нафармили!» — подсчитал я. «Ну как, нормально, а? Я теперь из разломов вообще вылезать не буду!» Пропишусь там на постоянке, Ахаха. ха Аккуратнее! В своих желаниях, предостерег рыцарь, они имеют неприятное свойство сбываться. Хе-хе! Пардон, чё-то увлекся. Не хотелось бы повторить судьбу отца. Тот, по его словам, тоже мечтал почаще шарить по разломам. Проводить эксперименты вести научно-исследовательскую работу в полевых условиях. Однако чаще приходилось торчать неделями в кабинете и писать научные статьи. Даже самый дикий дух авантюризма быстро захеревает в пыли рабочего кабинета, либо же рвется наружу вопреки инстинкту самосохранения. До отца От поездки в Винтербург отказалось пять специалистов. Говорили, слишком рискованно, стоило бы послушать коллег для разнообразия, какими бы высокомерными тупицами их не рисовал глава рода. «Могу предложить вот это!» На белую перчатку раскрытой ладони Буни с прилавка прыгнули часы. Они показывают не просто время, а время, отмеренное вам, Господом нашим. Впрочем, они не предскажут смерть лишь потенциал долголетия, ведь на жизненном пути всегда можно споткнуться и сократить его до нуля. «Так...» будет проще следить, сколько у нас осталось ресурсов, рассудил вслух Атари. Олег не будет рядом вечно, как и его сила. Послушайте вашего ментора, дитя неуверенности, подтвердил Олег. Мне время от времени нужно возвращаться в преисподнюю. Не волнуйтесь. В момент моего отсутствия ваша связь с бездной не прервется. Меня будто на рынке сейчас обрабатывают со всех сторон. Окей, сколько стоят эти часы? Отдам за скромные, торговец призадумался, два года вашей долгой и, несомненно, грандиозной жизни. Два года? «Да ты офонарел, цыган проклятый! Ты хоть представляешь, через что я прошел, чтобы их заработать?» «Думаешь, нет, дороже, чем за полгода не возьму!» «Это шедевр искусства, приоткрывающий тайну вашей судьбы! Я бы сказал, что, отдавая его вам даже за пару лет, я сильно продешевлю!» И только в знак того, что это наша первая сделка, готов уступить за год и девять месяцев с огромной надеждой на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество. А если это фуфло, — сощурился я, — подделка, я куплю, а они года неправильно показывают. «Как проверить-то, Где гарантии, Буня?» «Они выкованы в аду!» «Кем? Я их не знаю. Вдруг вы врете и сами их слепили в подвале руками маленьких бесов. А они у вас официально трудоустроены?» «Ад! Это самое защищенное в правах место! Мы чтим закон превыше всего!» «Коли не верите, поступлю за год и шесть месяцев». «Год. И ни днем больше. Требую чек, коробку с гарантийным талоном и безлимитное техобслуживание. Соглашаюсь только потому, что я доверчивый. Сделок с демонами не совершал, кроме Олега. Но там, там другая суть договора». Настоящий аспект жадности. Глаза демона вспыхнули. Великолепно. Позвольте пожать вам руку, молодой человек. Вы совершили самую выгодную сделку в своей жизни. Мы ударили по рукам, и я ощутил холодный укол в сердце. Больно зараза. Я... «Ну такое! Не подписывался!» С трудом выдавил я. Ощущение было сродни с тем, что мне вырезали под дых. В глазах потемнело так, что я видел лишь яркие огни, черепов свечей и вспышки очей буни. «О, нет! Как раз подписались!» Передо мной вспыхнул контракт, зависнув в воздухе предмет договора и моя подпись снизу — «Князев Артем Николаевич». «Часы ваши носите с удовольствием, а когда надумаете продолжить покупки, только свистните, и лавочка Буни приедет по вашему зову, где бы вы ни находились». И он вместе со своим дилижансом просто растворился туманной дымкой, а на руках у меня оказались стильные часики, отмеряющие тридцать шесть лет. Я тряхнул головой, упершись руками в колени. Делиться жизнью — ощущение, мягко говоря, не из приятных. Делиться, в принципе, ощущение такое себе. — Чего-то ты побледнел. Заметил уж Неужто рукопожатие с мертвецом так напугало? Отнюдь. Это, во-первых, демон, во-вторых, скелет. Почти. Он не гниет, не выглядит мерзко. Относительно зомби. И не тянет свои стухшие руки к моему лицу. Какие мы нежные! Завянь! Я только что от сердца оторвал год жизни! Возможно, лучше, кто знает. Буне, честный торговец, сын сомнений, вклинился Олег, и ценит каждого, кто дорожит своей жизнью. Так я свою жадность должен благодарить за щедрую скидку. В том числе круто! Я зажмурил глаза. Солнце вновь стало лупить четко в зрачки. Тени от больше не было. Стоит, наверное, присвистывать буни почаще. Покупки совершать не обязательно, а вот комфортный тенек оформить — это да. Нужно готовиться к выпускному вечеру. У меня на него грандиозные планы. Стырить что-то из кабинета директора. Кстати, мой любимый тип квеста в играх «Пойди туда, не знаю куда», при то, не знаю что. Классика катастрофы. Начну подготовку с ванны. Я перевел взгляд на Олега. Ну да, там же теперь дыра. И вот, по-любому, если ко мне припрется жандарм с обыском, у него возникнет очень много вопросов, в том числе про ванну. Это ж... Натурально выглядит, что графский сынок дебилоид, то бишь я, решил избавиться от трупа с помощью серной кислоты. И так как прогуливал уроки химии, не знал, что она проедает металл к ядрени матери, и потому случилась вот такая оказия. Ведь следует сбрить с головы жертвы волосы и использовать пластиковую форму контейнер там или бочку откуда прогульщик химии это знает прогульщик слушал подкасты про маньяков пока прискался в ванне когда она была эх эх и почему только такие знания хорошо откладываются в моей голове молодой господин алиса Завязала мне бабочку на шее. «Вы шикарно выглядите!» «Ты тоже!» — отвесил встречный комплимент я, наблюдая, как щечки служанки олеют. «Уверена, что не хочешь со мной?» «У выпускников приглашение плюс один, если они не находят пару». «Что вы!» — она поправила мне воротник и начала цеплять запонки к рукавам пиджака я не смею оскорбить род князевых своим присутствием э отмахнулся я дурацкие предрассудки и пережиток прошлого это наследие аристократии вам не следует относиться к нему невежественно порой мне кажется что из-за своего отношения я так быстро скатил рот по иерархической лестнице. А нет, это все кудесники-врачи-экстрасенсы высосали мои ресурсы. Похлещие бракоразводного процесса маменьки с папенькой. Вот уж кто действительно озолотился. Ну, не удивлюсь, если условная мадам Наибон – Сейчас отстраивает особняк по соседству. «Жаль», — улыбнулся я, — «ты бы всех затмила этим вечером». Чистая правда, по красоте Алиса не уступит топовым леди с журнальных вырезок. «У меня нет подходящего наряда, молодой господин. К тому же вы рассказывали, что у вас есть дамы сердца. Тю!» «Не было никакой дамы сердца», — скривился я, пялись в чудом уцелевшее зеркало на стене. «Надо же, я и впрямь выгляжу шикарно. Так гуляли одно время». «Почти правда. Я крутил роман с баронессой Олесей Морозовой с прошлого года. Вяло текущий. Ну, там редкие свидания, посиделки до утра с коробкой фастфуда, секс». Одна зубная щетка на двоих. Ничего серьезного. А потом она выкупила, что я малость не соответствую своему положению. Да и даром обделен. Так что Морозова с приходом весны решила от меня отморозиться. Ну, с катертью по жопе, я не буду скучать. Ладно, тут откровенно вру. Первое время я пил, как не в себя» и смотрел суровое кино, где мужик обязательно спасает даму в беде. Втайне мечтал о чем-то таком же. Олесю похищают, а я, как герой, мчу в логово злодеев, разваливаю их и, на волевых, добираюсь до нее. Весь такой побитый, израненный, пафосно сплевываю кровь с губ, из последних сил надираю задницу главному гаду. И она смотрит на меня и плачет слезами счастья. Затем обнимает, после чего мы мчим ко мне на хромированном ланселоте. Где мы будем вместе принимать душ, она поухаживает за моими ранами и останется любить до конца дней. Отличная сказка, романтик-долбоеб. Что еще добавить? «А где Вика?» — спросил я. Костюм прислала, а сама не пришла. — Не могу знать, молодой господин. Виктория Николаевна в звонке также велела передать, что ваш дедушка, герцог Виктор Александрович, предоставит вам личный экскорт на мероприятие. — Серьезно? — изумился я, а затем подозрительно сощурился честь чего такая щедрость алиса пожала плечами затем отступила на шаг осматривая меня с головы до пят и удовлетворенно кивнув улыбнулась так со стороны на меня посмотришь и впрямь виконт состоятельный красивый уверенный в себе молодой человек костюм двойка чего только стоит вика Позаботилась, чтоб чек попал в пакет с вещами, и я мог осознать масштабы ее щедрости, которую она мне не забудет припомнить при случае. «Проведите хорошо время, молодой господин!» Алиса поклонилась. «Я буду ждать вас!» «Лучше поищи Вику», — предложил я. «Она пунктуальная засранка!» Так что не верю, что она опаздывает без предупреждения. — Сейчас же отправлюсь на ее поиски! — поклонилась она. — А вы берегите себя, молодой господин! — К утру вернусь! — улыбнулся я и положил ладонь на ее красноволосую головушку. — Не переживай, разве со мной что-то может случиться? Действительно, никогда же ничего не случалось. Что может пойти не так? Простите, а я сегодня Золушка? У меня аж пачка отвисла, когда у ворот особняка столпилась стройка люксовых авто. Дверь центрального лимузина приветливо открылась, приглашая внутрь. «Какой неожиданный сюрприз!» — уважительно закивал Атари. «А главное, приятный. Ну, главное, чтоб после полуночи все не превратилось в тыкву, внутри которой счет за услуги. Тогда это тоже будет своего рода сюрприз, неприятный». «Не нуди, парень, сегодня твой день. Наслаждайся жизнью и подарками судьбы». Прости, к такого рода подаркам я в последнее время с настороженностью. Но ты прав. Я хлопнул себя по щекам. Надо ловить от жизни все. Я на кураже плюхнулся на заднее сиденье. Дверь автоматически захлопнулась. Внутри салона приглушенный свет, столик с ведерком дорогого шампанского – Пара бокалов и закуска канапе. Ля, какой сервис! От Виктора Саныча с наилучшими пожеланиями, Виконт. Знакомый голос священника, сидящего на противоположной стороне, вызвал улыбку. Угощайтесь, это бесплатно. Вот те самые слова, которые способны убить любое чувство настороженности в человеке, — Бесплатно! Кредит доверия сразу возрастает до небес. Шампанское тут же разлилось по бокалам. Игристое, ледяное, сладковатое — то, что нужно для поднятия настроения. — Ваша сестра рассказала нам, что произошло в особняке, — невзначай начал Василий. — У вас есть подозрения, кому вы могли так насолить? «Хе! Кредитором!» — невесело усмехнулся я, а затем вынул из кармана монетку, что нашла Алиса, как она рассказала посреди каши из кишок, что наворотил Олег. «У остальных монеты не было. Ловите!» Святой отец поймал серебряный диск, повертел его в пальцах, изучая со всех сторон. Какая необычная валюта. Дикарий. Динарий, Неуч!» — Поправил Атари. Римская деньга, короче. Древняя. Пояснил я, отмахиваясь от рыцаря. И знаете что? Точно такая же используются убийцы священников и... И... и проституток. Вот. Хм. Василий щелчком вернул монету мне. Не похоже, что она произвела на него сильное впечатление. «Интересных врагов вы себе нажили, Виконт». «Очень. Еще бы знать, чего они от меня хотят». «Не факт, что от вас. Может, нечто нужное им находится у вас дома? О чем вы не знаете? Тайник вашего отца, если таковой имеется? Вряд ли». Проживав конопешку, ответил я, «В таком случае разносить мне хату не лучшая затея. Вдруг что-то важное похоронит под завалами». «Кто знает, кто знает!» Святой Отец повернулся к окну, наблюдая за проскальзывающими за ним пейзажами вечернего города. «Виктор Саныч возьмет это дело на особый контроль, Виконт!» Можете не переживать. Я переживаю, сколько вылазок в разломы мне придется совершить для отработки этой услуги. Кстати, об этом. Василий, а я могу пользоваться разломами клана Зуевых? Мне очень надо, от этого зависит моя жизнь, в прямом, мать его, смысле. Если будете официально зачислены в клан, то, конечно. И какая процедура вступления? Личный рейтинг не ниже 500. Денежный взнос в размере 100 тысяч. И где я получу рейтинг, если меня не пускают в разломы без него? Это как в мемах. Чтобы получить работу, нужен опыт работы. Но где его взять, если, чтобы его получить, нужно поработать? Замкнутый круг. Закрытые клубы, объединения, одиночек, форумы. Ищите, добрящите! Да Примирительно сложив ладони в молитве, пояснил Василий. У вас уже есть неплохой рейтинг. Полагаю, новички с радостью примут вас в группу. ⁇ Рад слышать! ⁇⁇ кисло усмехнулся я. Радости в моем голосе не было. Не поймите неправильно. Василий оперся щекой о кулак. Вы действительно прекрасный кандидат, но правила едины для всех без исключения. Ну конечно, правила это суровый фейс-контроль в хорошую жизнь. Перед ним всегда длинная очередь из желающих, надеющихся на справедливость и честность. Вот только пускают в этот клуб по VIP, пропускам с черного хода. Где правил нет, они удобно игнорируются в угоду правильным людям. Как и должно быть, это и есть главное правило. Я достал телефон. На экране зажглась картинка с сектором. Пролистав ленту новостей, Я по привычке зашел в свой профиль ОХО. Три очков! Хе-хе! Кому расскажу, на выпускном не поверят же. Может, найду в себе наглости подкатить к Морозовой с такими новостями. Я теперь не безнадежный дурачок, а состоявшийся охотник. С так себе перспективой новых экспедиций, без гильдии. Без группы — фрилансер. Звучит, правда, как хронический безработный. Пожалуй, стоит подумать над формулировкой. С самопрезентацией у меня вечно беда. — Ты напоминаешь мне нарцисса, — покачал головой рыцарь. — Только любуешься своим незначительным успехом. «Вместо того, чтобы его развивать!» «Когда?» — зашипел в ответ. «Я только утром ранг получил!» «И потому каждую свободную минуту пялишься в черное зеркало на циферки?» «Да ну тебя!» «Единственную радость в жизни и ту обосрать умудрился!» Василий откашлялся, привлекая мое внимание виконт простите мое любопытство но какие артефакты вам достались ох ха наигранно рассмеялся я едва сдерживая слезы настоящие сокровища в руках очутилось пресловутое зеркальце название которого я так и не подрудился нарыть в инете или спросить у Олега на худой конец. Пусть будет называться «Отражало», потому что оно отражает мое кислое жало просто, лаконично, звучно. Что еще нужно? Я воспользовался его силой, и сбоку от меня очутилась моя придурковатая копия в шикарном костюме. — Надо же! скинул брови Василий, «Вас не отличить!» «Угу!» — ответил клон с выражением лица недоумка, который вместо чупа-чупса сожрал кусок штукатурки и ему норм. «Хе-хе! Я же говорил!» — пихнул меня локтем в бок Атари, «Копия! А он умеет делать трюки?» — полюбопытствовал священник. Приносить палку, например. Ого. Ой, да идите в жопу, процедил я сквозь зубы, и только хотел нажать на глаз отражала, дабы прекратить назревающий благан, как увидел, что в отражении вовсе не я, а Василий. М. Не понял. И ракурс странный какой-то. Я озирался по сторонам, и тут меня осенило. «Эй, так я могу видеть то же, что и он!» «Открытие может в корне поменять правила игры и как минимум поднять ценник на эту безделушку. Ладно, признаю, это чучело не так уж бесполезно». «Удобно», — согласился святой отец подходит для шпионажа или он расплылся в улыбке для создания подходящего алиби Хотите сказать, пока я лазаю по поручению вместо меня на церемонии вручения диплома будет это Я ничего не хочу сказать, только рассуждаю Мы стали На светофоре и я решил спросить одну вещь, которая не давала мне покоя. «А что с Ольгой?» «Вы так переживаете за госпожу Вишневскую?» — улыбнулся Василий. Машина в этот момент тронулась. «С ней все в полном порядке». «Ничего, если я вам не поверю. А стоило бы, она хоть и преступница...» Но очень способная. Нам такие люди нужны. Хм, значит, с ней все в порядке. Ее просто завербовали, надеюсь. Ланселот плавно затормозил аккурат в кольце парковки подле Академии Нижеграда. Десятки автомобилей толпились сигналя на перебой. Из приоткрытого окна салона доносился смех, крики, вспышки фотоаппаратов. Похоже, моя остановочка. Я поблагодарил Василия, передал привет деду и вылез из машины. Ветер всколыхнул волосы, в нос ударил аромат чьих-то духов, приятный, сахарный и будто переносящий сознание куда-то в пустыню на дорогой базар. Гигантские экраны, стоящие полукругом по периметру, прокатывали рекламу Академии и фото выдающихся учеников, заливая светом все вокруг. Меня, очевидно, в перечне не было, зато надменная рожа Барагозина — Мелькала с завидной периодичностью. Но ничего, сегодня я сотру эту ухмылочку с его морды. Кажется, твоего дружка здесь привечают. А если я проломлю ему голову при встрече, ты сильно расстроишься. Нет, хмыкнул я, меня расстроят последствия. Ну там, тюрьма, пытки. Внезапная смерть от сердечного приступа. «У тебя же нет сердца!» «У тех, кто у меня убьет, тоже!»